Часть первая. Книги. Понятно, что Вселенная есть книга, что все способы познания сводятся к одному — к чтению. Александр Ильичевский. Буква и слово, как мертвое и живое. Ибо миров больше, чем звезд на небе. Они повсюду, большие и малые, совсем рядом, под боком прямо. Они повсюду. одни видно другие нет но существуют двери холмли камень ли изгиб дороги или даже мысль в твоей голове но они здесь они рядом повсюду вокруг тебя тебе надобно научиться их видеть а то ты ходишь среди них и не знаешь терри прачет маленький свободный народец дочь смотрителя маяка каждое утро Мия шла на берег моря, туда, где лежала выбеленная морской солью и солнцем коряга. Мия садилась на нее, обхватывала руками колени и смотрела в море. Она думала о земле и о солнце, о больших дождях, что шли в прошлом месяце бесконечной чередою, о китах и о чайках, о море, которое она любила как большого доброго зверя, как Верного, честного друга. Она молча смотрела в лицо горизонту, и это молчание было похоже на песню. Она видела розчерк утра, и ей казалось, будто море несёт её неслышную песню куда-то, где она никогда не была и не будет, где растут невиданные деревья и живут чудесные звери, где большие города с большими домами, где много долгих дорог, по которым Бродячие артисты. У них живёт маленький серый ослик. Мия хотела увидеть всё это своими глазами, но она никогда не бывала даже в городке, что стоял неподалёку от их маяка. У неё было три старших брата — Марк, Дик и Санди. И три младшие сестры — Лиза, Миса и Тина. Она потерялась где-то между ними. От братьев ей перепадали насмешки, и старые избитые башмаки. От сестер капризы и вечные заботы. Умыть, причесать, покормить, отправить гулять, приглядеть, помирить, нарисовать им бумажных кукол, почитать, сделать лошадок из травы и лодочки из сосновой коры. И так без конца. Родители и старшие братья вечно были заняты заработком, и Мия понимала, что так надо. Никак по-другому. Две радости были у нее. «Море» и «Старая книга на чердаке». Море было утренней радостью. Она встречалась с ним в тот час, когда братья уже ушли на баркасах за рыбой. Мама — на рынок продавать цветы и овощи с огорода. Отец отсыпался после ночного дежурства на маяке, а сестренки еще не проснулись. Утро — лучшее время. Книга была радостью вечерней. Их дом одной стеной примыкал к могучему телу маяка. И когда отец в тяжелых башмаках поднимался по винтовой лестнице внутри него, дом гудел в такт его шагам. И в эти минуты, когда все дела уже переделаны, Мия неслышно забиралась на чердак. Здесь, на чердаке, она садилась в уголок, зажигала толстую-притолстую свечу, которую стащила однажды Убуна в лавке. И открывала сундук. Это был маленький старый сундук на железной защёлке. Мия нашла его на чердаке случайно, прошлой весной. И чего в нём только не было. Две огромные ракушки. Таких на их берегу не встретишь. Маленький звонкий колокольчик. Коробка с почти закончившимися акварельными красками. И две кисточки. Стеклянный голубой шарик. Плюшевая собака с оторванным ухом. Толстый красный карандаш. трубка, почерневшая от табака. Но самое главное — книга. Старая, разбухшая от частого чтения, с выцветшими картинками и... на другом языке, на языке, которого Мия не знала. Она спрашивала о книге у взрослых, но все пожимали плечами. Только отец сказал, «Это сундук твоего деда». Он был путешественником, по всему свету колесил. И книга тоже его. Правда, я сомневаюсь, что он мог ее читать. Вряд ли он знал какой-то язык. Он и на родном-то говорил редко. Лучше бы ты не трогала ее, дочка. Мия бережно завернула книгу в старую пеленку Тины и положила обратно в сундук. И каждый вечер у нее было свидание. она перелистывала потертые страницы всматривалась в незнакомые слова в буквы которых не понимала она разглядывала картинки книга была волшебной мия знала наверняка просто не могла разгадать ее секрет картинок в книжке было немного но мия любила их все и ту на которой был морской берег так похожий на берег где стоит их маяк и ту на которой среди леса Торчала серая скала, а на ее вершине сидела собака или кошка, а может, и вовсе какой-то невиданный зверь. И страшную картинку с драконом, изрыгающим пламя, и с прекрасной танцовщицей, и со шпилями башен старинных городов. И совсем уж странную, тревожную, где на площади в день большого праздника среди флагов и шаров в нарядной толпе испуганно жались друг к другу грязные оборванные дети. Но больше всего Мии нравилась такая картинка. По дороге ехала крытая повозка. На ней были нарисованы клоунские рожицы. Кто правил лошадьми, видно не было. Но сзади, откинув полок, сидели мальчик с девочкой. Девочка держала в руках веревку, которой был привязан ослик, бегущий за повозкой. У мальчика на плече сидела странная сине золотая птица. Мия никогда таких не видела. Но чему удивляться, она ведь и повозок никогда не видела, и осликов, и букв закорючек. Только в этой книге. Толстая белая свеча оплывала в плошке. Мия не сводила глаз с картинки, и в дрожащем свете свечи казалось, будто повозка движется, едет по дороге, оставляя клубы пыли, в которых трусит ослик. Наверное, поэтому он такой грустный, бедный, наглотался пыли. «Мия, спускайся, дорогая. Завтра рано вставать. Поедем на ярмарку. Тебе нужны башмаки. Придется купить». На ярмарку. Башмаки. Новые. Купленные, а не доставшиеся от братьев. И то правда. Братья выросли, и все их башмаки теперь такие огромные, что кажется, будто она может поместиться в каждом целиком. Мия закрыла книгу. «Она поедет на ярмарку! На настоящую ярмарку! В город!» Санди иногда рассказывал, как здорово там. Торговые ряды тянутся через всю площадь. И чего там только не продают. Мясо и сыры, фрукты, сладости, ткани и украшения, обувь, птиц в клетках, плетеные корзинки, сети, лодки. Всюду народ! «Гомон, толчья!» «И правда здорово!» «На площади устанавливают качели, карусель, приезжает цирк!» «Там чудесные кудрявые собачки, огромная змея, попуга пони!» Мия вскочила на ноги, готовая бежать к маме. И книга выскользнула у нее из рук. И открылась как раз на той самой, любимой Мииной картинке. Ехал по пыльной дороге балаганчик, вез мальчика с птицей на плече, И девочку. А за повозкой семенил ослик. Вот бы и они приехали в их город завтра, и тогда она увидит все это наяву. Вдруг в маяке у отца что-то тяжелое грохнулось на пол. Дом вздрогнул всеми стенами, и в тот же миг случилось небывалое. Мия даже не поняла, как это произошло, но только птица на картинке зашевелилась. расправила крылья, вытянула шею и вспорхнула с плеча мальчика. Она покружила над повозкой, над осликом, над пыльной дорогой и... вылетела из страницы прямо к Мии на чердак. Мия взвизгнула и отскочила, а птица, уселась на балку под крышей, скосила на Мию темный круглый глаз. «Кра-ка-ка-у!» проговорила птица. «Ты кто шепотом спросила мия она бы пожалуй не удивилась если бы птица ответила ей человеческим голосом но птица не ответила повертела головой мигнула и расправив большие переливчатые синие крылья вылетела в чердачное окно на утро мия конечно решила что ей все приснилось она даже рассказала маме свой странный сон пока та заплетала ей тугие косички. Но когда они вместе с родителями и Марком вышли из дома, чтобы отправиться на ярмарку, первое, что увидела Мия, была ярко-синяя птица с переливчатыми крыльями. Она сидела на заборе у их дома, смотрела на Мию, будто удивлялась, что та есть на самом деле. Будто птица тоже подумала, что Мия ей приснилась. «Ого, какая!» — воскликнул Марк. «Наверное, из цирка улетела. Вот бы поймать! Кучу денег бы заработали!» Когда они проходили мимо, птица поднялась в небо и полетела к городу, и Мии показалось, что она указывает им дорогу. На ярмарке все было так, как Мия представляла. И торговые ряды, где горланили зазывалы, и качели-карусели, и цветочницы в пышных юбках с тяжелыми корзинами. Она потеряла из виду синюю птицу. А скоро и вовсе забыла о ней. Так много вокруг было интересного. Мии купили башмаки из мягкой коричневой кожи. В таких хотелось бегать и прыгать. А еще отрез клетчатой ткани на сарафан и яркий янтарный леденец на палочке. Это был самый счастливый день. Она крутила головой, боясь пропустить что-нибудь. А мама переживала, что Мия потеряется в такой толпе. «Я уже взрослая», — рассердилась Мия. «Я хочу все посмотреть». А про себя добавила. «Я этого всю жизнь ждала. И теперь опять целую вечность ждать, чтобы еще раз сюда попасть. Эти башмаки не скоро износятся. А папа говорит, что нога у меня, может, больше и не вырастет». «Хорошо», — сдалась мама, отпуская ее руку. «Нам надо в лодочный ряд, потом в мясной». И в мэрию. Где ты будешь нас ждать? Я посмотрю на карусель и схожу еще в книжную лавку. Мне Санди про нее рассказывал. И еще я лодки посмотрю. Я бабушке обещала. И и потом придешь вот сюда, к этой кондитерской. Ее отовсюду видно. И будешь нас ждать. Слышишь, Мия? Обещай. Обещаю. Ни с кем никуда не ходи. Кто бы что тебе не говорил. Мам... «Я же не Тина, я взрослая, но ты здесь первый раз и...» «Оставь ее», — вмешался папа. «Надо же и ей привыкать к самостоятельности. Пойдем, Эрли, долго не гуляй, Мия». И Мия получила свободу. Она побродила по круглой площади, от радости ничего почти не видя, ни во что не вникая. Она вбирала в себя гомон толпы. Разговоры людей, запахи, случайные прикосновения. Один раз ее чуть не сбила с ног какая-то девочка. На ней было странное коричневое платье чуть ниже колен. Наверное, она где-то зацепилась им и оторвала подол. Невозможно же ходить в таком коротком просто так. И у нее были стриженные волосы, всклокоченные, спутанные, будто она ни разу в жизни не брала гребень. А взгляд, совершенно дикий был взгляд, Но глаза красивые, сине-зелёные, как море. Дикарка сильно толкнула Мию и сама шарахнулась в сторону. Но Мия только улыбнулась. Так всё происходящее было не похоже на её обычную жизнь. И странная девочка с глазами цвета моря криво улыбнулась в ответ, прежде чем исчезнуть в толпе. Это маленькое происшествие будто вывело Мию из транса. Она осмотрелась, выбирая, куда сначала пойти. Ей хотелось и в книжный ряд, и в игрушечный, и в кондитерскую, около которой её оставили. Она уже решила, что да, пожалуй, она начнёт с книжек. Но вот тут-то и случилось самое главное. Сначала она услышала кра ка Потом синяя птица спланировала с высоты и уселась рядом с нею на скамейку. И тут же, прямо с дерева, Спустился мальчишка в странном обтягивающем костюме, ярко-красном, блестящем. У него были гладкие черные волосы, стянутые на затылке в хвост, и большие темные глаза. Он внимательно посмотрел на Мию, а потом сказал. «Так вот она какая, да, Сильвер?» «Я не Сильвер», — пробормотала Мия и поспешно вытащила леденец изо рта. Мальчик расхохотался, запрокинув голову. «Конечно, ты не Сильвер! Сильвер — это птица! Мы с ней тебя искали!» «Зачем?» — испугалась Мия. Она, конечно, стащила свечу у лавочника Буна, но об этом никто-никто не знает. И было это три месяца назад, и вообще, ей очень она нужна, а родители бы ни за что не купили. Мальчишка вдруг стал очень серьезным, наклонился к Мии, и она ощутила еле слышный запах кофе и корицы. И сказал тихо, «Надо». Мальчик долго вел ее узкими улочками и переулками. У Мии даже голова закружилась. Она сама не понимала, почему слушается этого Рича. Так он назвался. Какое странное имя. «Мы издалека приехали», — сказал вдруг Рич, будто прочитав ее мысли. «Из другой страны». Мы всегда путешествуем, не сидим на месте. «А кто вы?» «Бродячие артисты! Театр дядюшки Арса!» — крикнул мальчишка, будто зазывая зрителей, так что на них даже заглядывались, и пояснил. «Дядюшка Арс — мой отец, он хозяин театра. А твой кто?» «Смотритель маяка». Рич резко затормозил, сшиб какого-то дядьку. Тот дал ему подзатыльник. но Рич только ойкнул и потер голову. Во все глаза он смотрел на Мию. «Значит, это действительно ты!» А синий Сильвер, сидевший у него на плече, будто бы покачал головой, мол, «Я же тебе говорил, а ты не верил». Они дошли до окраины города. Там, на выжженном солнцем поле, стояли две кибитки, и одна из них была точь-в-точь, точь, как на картинке, в дедовой книге отец крикнул рич на все поле отец я привел ее вообще то мия не была трусихой трудно чего то бояться когда у тебя три старших брата но сейчас ей стало не по себе привел ее зачем она огибом бродячим артистом мия конечно слышала что огибы воруют детей. Но ведь это глупые выдумки, да? Сказки про огибов самые страшные, потому что огибы это не драконы и не уродливые ведьмы, которые то ли есть, то ли нет. Огибы ходят среди обычных людей и не сильно от них отличаются. Они странствуют по всему объединенному королевству. заезжают в города, устраивают представления, и часто народ смеется над их шутками и замирает, глядя на акробатов. И кто-то бросает мелкие монетки в специальный ящичек, приколоченный к сцене. Но все знают, что агибы живут сами по себе. Им никакой закон не писан. У них есть тысячи способов уйти от стражников, если те захотят их арестовать. А еще агибы воруют маленьких и красивых детей. чтобы тоже сделать огибами. Для этого подходят только очень маленькие дети. Им вводят в кровь специальный раствор, чтобы их кости стали мягкими. Тогда они смогут делать разные трюки на радость зрителям. Такие дети растут только до определенного возраста, лет до 10 или 12, и остаются маленькими до глубокой старости. Смотришь на такого, вроде мальчишка как мальчишка, а на самом деле... Ему сто лет, и он огиб. В это не очень-то верилось. Даже взрослые, если слышали такое, смеялись или фыркали, но все же запрещали детям подходить к огибам близко и в одиночку. Мия покосилась на Рича. Он почувствовал ее взгляд и улыбнулся, погладил птицу по голове. Ерунда, никого они не крадут. Да к тому же она для этого уже слишком взрослая. Из нее огиба уже не сделать. И что в ней такого особенного?» Из-под повозки вылез высокий худой мужчина. Он неспешно вытирал руки от тряпку, разглядывая Мию, и был самым обычным, похожим на любого жителя Хоттелара. Русые волосы, усы, спокойные серые глаза, уверенные движения. Только одет непривычно в алую рубаху с широким воротником, блестящие штаны и жилетку на шнуровке. На поясе у него был повязан пёстрый платок. «Значит, это она. Ты уверен, Рич? Мы ведь не можем ошибиться». Сильвер привёл её. «Семь прях!» — воскликнул отец Рича. «А я уже и не надеялся, что она существует». Он так пристально разглядывал Мию с головы до ног, что она с облегчением подумала — Хорошо, что ей разрешили сразу же надеть новые башмаки. Потом он протянул ей узкую ладонь. — Я Арс. — Мия. — Подходящее имя для дочери-смотрителя маяка, а, Рич? Рич улыбнулся и вдруг прошелся колесом, а потом сел на шпагат, выпрыгнул из него и сделал сальто назад. Ну, — Ну-ну, хватит поясничать, — проворчал Арс. что «Я разминаюсь перед представлением». И Рич так весело стрельнул глазами, что Мия невольно улыбнулась. «Давай лучше расскажем все девочке, а то сбежит принцесса, глазом моргнуть не успеешь. А ты найди крошку Си». «Ой, нет, я полдня за ней гоняюсь. Уж лучше я расскажу. Пойдем, Мия». Так Мия оказалась у повозки, Из своей книги она увидела и разрисованные веселыми рожицами борта, и грустного ослика. Но внутрь они не успели залезть, потому что Арс крикнул. «Знаете, пойдемте все ее поищем!» «Боишься, что я не так все сделаю?» — скривился Рич. «Нет, просто крошка Си тоже должна ее увидеть. До того, как мы все расскажем!»